Глава восьмая «Я воююсь с акулами из-за рыбы». Мысль о том, что я не приближаюсь к берегу, а удаляюсь в открытое море, сломила мою волю к борьбе. Но когда человек оказывается на краю гибели, у него срабатывает инстинкт самосохранения. Рядом обстоятельств в тот день – Седьмой день моих скитаний отличался от предыдущих. Море было спокойным и темным, солнце не палило, а грело и ласкало. Постоянно дувший ветерок мягко толкал плод и слегка утихомиривал боль от ожогов. Рыбы тоже вели себя иначе, Они с позаранку плыли за плотом, причем держались почти на поверхности воды. Я их прекрасно видел. Они были голубые, коричневые, и красные. Всевозможных расцветок формы и размеров. Мой плод, казалось, попал в аквариум. Не знаю, может быть, после семидневной голодовки, дрейфуя в море, Человек привыкает к такой жизни. Думаю, да. Отчаяние, в котором я пребывал предыдущие дни, сменилось тупой, бессмысленной покорностью. Я был убежден, что все переменилось, что море и небо перестали быть моими врагами, и что плывущие за платом рыбы мои друзья — Мои старые знакомые, которых я знаю целых семь дней. В то утро я не надеялся куда-нибудь приплыть. Я был уверен, что плод занесло в такие места, где не плавают корабли и где теряются даже чайки. И все же я думал, что, проболтавшись так семь дней, я привыкну к морю. Привыкну влачить это жалкое существование, и мне не нужно будет изощряться, пытаясь выжить. В конце концов, продержался же я целую неделю наперекор всему. чего бы мне не прожить на плоту всю жизнь? Рыбы плавали на поверхности, море было прозрачным и тихим. Вода вокруг плота кишела симпатичными, аппетитными морскими обитателями, и мне казалось, что их можно поймать голыми руками. Ни одной акулы, видно, не было. Я доверчиво опустил руку в воду и попытался ухватить блестящую голубую рыбку, сантиметров двадцать, не больше. Все рыбы торопливо нырнули вглубь. Вода на мгновение забурлила, и морские обитатели исчезли. Потом мало-помалу вновь вынырнули на поверхность. Я решил, что ловить рыбу голыми руками надо с умом. В воде руки теряют свою силу и ловкость. Я нацеливался на какую-нибудь ребёшку, пытался ее поймать. И ловил, но она с ошеломляющей быстротой и проворством проскальзывала у меня между пальцами. Я набрался терпения и долго сидел, пытаясь выловить рыбу. Я не думал, что, возможно, внизу на дне притаилась акула и поджидает, когда я опущу руку по локоть, чтобы откусить ее одним махом. До начала одиннадцатого я пытался поймать рыбу, но... Увы, рыбки покусывали мне пальцы, сначала легонько, как будто беря наживку, потом сильнее. Полуметровая рыба, гладкая и серебристая, мелкими острыми зубами содрала мне кожу на большом пальце. И тут я заметил, что укусы других рыбешек совсем не безобидны. Мои пальцы сплошь покрыты маленькими кровоточащими ссадинами. «Акула на плоту» Не знаю, то ли кровь моя их привлекла, то ли еще что-то, но в ту же минуту вокруг плота началась настоящая оргия. Я в жизни не видел столько этих тварей, и вдобавок таких кровожадных. Они прыгали, словно дельфины, преследуя, пожирая рыб возле плота. Я в ужасе забился на дно и оттуда глядел на эту расправу. Все произошло так внезапно, что я не заметил, в какой именно момент акула выскочила из воды, сильно ударила хвостом, и плот закачался и потонул в искрящейся пене. Сверкающей волне, ударившей о борт плота, бряснула этакая стальная молния. Я инстинктивно схватился за весло и приготовился нанести сокрушительный удар, но заметив возле борта выступающий из воды огромный плавник, понял, что произошло. Спасаясь от акулы, на плот запрыгнула полуметровая рыба, блестящая и зеленая, Я собрал все силы и обрушил на ее голову первый удар весла. Убить рыбу на плоту оказалось не так-то просто. От каждого удара плот накренялся, угрожая сделать сальто мортале. Момент был крайне напряженный. От меня требовалось максимум силы и сообразительности. От неудачного удара плот мог перевернуться, и я упал бы в воду, кишившую голодными акулами. Но и не бить было нельзя, добыча могла ускользнуть. Я балансировал на грани жизни и смерти. Либо я попадаю в пасть к акулам, либо приобретаю четыре фунта свежей рыбы, которой смогу утолить недельный голод. Я крепко оперся о борт и ударил во второй раз. Я почувствовал, как весло проламывает кости на голове рыбы. Плод задрожал... Под ним закопошились акулы, но я крепко опирался о борт. Когда плот вновь выровнялся, я увидел, что лежавшая посреди него рыба все еще жива. При смертной огоне рыба подскакивает неимоверно высоко и далеко. Я знал, что третий удар должен сразить ее, или я навсегда упущу добычу. Я уселся на дно плота, так мне было сподручнее ловить рыбу. Если бы понадобилось, я бы схватил ее руками, ногами или зубами. Я уселся поудобнее. Пытаясь не промахнуться, не сомневаясь, что от этого удара зависит моя жизнь, я со всей силы обрушил весло на голову рыбы. Она неподвижно застыла и струйкой темной крови окрасила воду на дне плота. Но не только я почувствовал запах крови. Его почуяли акулы. Такого смертельного страха, как в тот момент, когда мне удалось заполучить четыре фунта рыбы, я еще не испытывал. А сатанев от запаха крови, акулы с размаху бросались на сетку. Плод, угрожающий, сотрясался. Я понимал, что в любой момент он может перевернуться. Все произошло бы мгновенно. В миг стальные акульи зубы... а их у нее сверху и снизу по три ряда, растерзали бы меня на части. Однако голод заглушал остальные чувства. Я зажал рыбу ногами и, балансируя, пытался после каждой атаки хищников выровнять плод. Это длилось несколько минут. Каждый раз, когда плод приходил в равновесие, я выплескивал за борт окровавленную воду. Постепенно вода очистилась от крови, и акулы утихомирились. Но надо было держать ухо востро. Из воды торчал на метр с лишним чудовищный плавник. Ничего подобного мне еще видеть не доводилось. Акула плавала спокойно, но я знал, что стоит и опять почуять запах крови, и она играюще перевернет плод. С массой предосторожности я приступил к разделке рыбы. Тело такой крупной рыбины защищено толстой чешуей. Попробуйте выдернуть чешуйки, и вы убедитесь, что они как стальные пластины впаяны в мясо. А никакого режущего инструмента у меня при себе не было. Я попробовал счистить чешую ключами. Но чешуйки сидели, как влитые. Между тем я с удивлением разглядывал эту невиданную рыбу, ярко-зеленую, в плотной броне чешуи. С детства зеленый цвет ассоциируется для меня с ядом. Вы не поверите, но хотя в животе у меня начались колики, при одной только мысли о куске свежей рыбы, в какой-то момент... я чуть не выбросил ее за борт, вообразив, что она ядовита. Мое бедное тело. Однако терпеть голод можно лишь тогда, когда надежды найти пропитание нет. Когда же я, сидя на дне плота, пытался разделать ключами зеленую блестящую рыбину, голод стал совершенно нестерпимым. Через пару минут я убедился, что если я намерен съесть добычу, то должен действовать более решительно. Я поднялся на ноги, наступил рыбе на хвост и засунул ей под жабры конец весла. Они были защищены толстыми прочными пластинами. Орудуя веслом, я в конце концов порвал жабры. Рыба, как я заметил, была еще жива. Я снова ударил ее по голове. Потом попытался вырвать твердые пластинки, защищавшие жабры, и не смог разобрать, чья кровь струится у меня по пальцам рыбья или моя собственная. Руки у меня были изранены, а кожа на кончиках пальцев содрана до мяса. Кровь снова возбудила у акулы аппетит. Трудно поверить, но в тот момент, когда вокруг бушевали голодные чудовища, а я не мог преодолеть отвращение при виде окровавленной рыбы, я чуть было не швырнул ее акулам, как раньше поступил с чайкой. Я был в отчаянии, ощущая свое полное бессилие перед стальной, закованной в броню рыбой. Я внимательно ее осмотрел. еще хоть какое-то уязвимое место. Наконец обнаружил под жабрами щель и начал пальцем выковыривать потроха. Рыбьи потроха мягкие и бесформенные. Говорят, если акулу сильно тряхнуть за хвост, из ее пасти вывалятся желудок и внутренности. В картахене я видел подвешенных за хвост акул, из пасти которых свисал огромный комок темных, липких внутренностей. К счастью, потроха моей рыбы были такие же мягкие, как у акулы. Я вытащил их за две секунды. Это оказалась самка. Среди потрохов я обнаружил гирлянду икринок. Хорошенько вычистив рыбу, я впился в нее зубами. С первого раза прокусить чешую не удалось, но я предпринял вторую попытку и с новыми силами отчаянно вгрызался в свою добычу, пока у меня не заболели челюсти. В результате мне удалось отгрызть первый кусок, и я принялся пережевывать жесткое мясо. Я жевал с отвращением. Мне всегда был омерзителен запах сырой рыбы. На вкус он оказался еще гаже. Рыба отдаленно напоминала сырые плоды, пальмы, чонтадура, однако была более пресной и крепкой. Я никогда не ел живую рыбу, но, жуя первый кусок, попавший ко мне в рот за семь дней, я впервые испытал отвратительное ощущение, будто ем рыбу живьем. После первого же куска мне полегчало. Я откусил еще немного и вновь заработал челюстями. Минуту назад я считал, что могу съесть целую акулу, но после второго куска рыбы почувствовал, что насытился. Мой зверский семидневный голод был утолен в мгновение ока. Я снова стал силен, как в первый день моих злоключений. «Теперь я знаю, что сырая рыба утоляет жажду». Тогда я об этом не подозревал. Однако заметил, что не только голод, но и жажда куда-то делись. Я был доволен и настроен оптимистически. Пища я запасся надолго, ведь я откусил от полуметровой рыбины всего каких-то два кусочка». Я решил завернуть ее в рубаху и положить на дно плота, чтобы она не протухла. Но сначала предстояло ее помыть. Я рассеянно взял рыбу за хвост и опустил воду за бортом. Между чешуйками запеклась кровь, и ее надо было смыть. Я опять опрометчиво сунул рыбу в воду и вдруг ощутил рывок. А потом услышал свирепый хруст акули челюстей. челюсти. Я изо всех сил вцепился в рыбий хвост. Отрывка акулы я потерял равновесие. Однако и ударившись о борт не выпустил добычу из рук. Я сражался за нее, как зверь. В кратчайшей доли секунды я не успел подумать о том, что во второй раз акула может отхватить мне руку по самое плечо. Я опять изо всех сил потянул рыбу на себя. Но в руках у меня уже ничего не было. Акула утащила мой улов. Обезумев от отчаяния и ярости, я в дикой злобе схватил весло, и когда акула снова проплыла мимо борта, шарахнул ее по голове, что было мочи. Эта тварь подпрыгнула, рывком перевернулась, и одним махом резко и свирепо, щелкнув челюстями, откусила половину весла и проглотила его.